19. Принцы Ада – самые опасные из демонов. Они наделены ангельской внешностью, но готовы в любой момент вырвать ваше сердце. Чтобы противостоять их силам, носите с собой или нарисуйте амулет Чимарута – ветвь руты с пятью стеблями, произрастающими в виде узоров, соответствующих вашей проблеме. Чимарута – итальянский народный шарм, тип, который традиционно носят на шее или подвешивают над кроватью младенца чтобы отогнать с глаз рута рот вечно зеленых многолетних душистых трав изобразите пять символов необходимых для изгнания принцев демонов обратно в их царство например ключ кинжал сова змея и луна смогут отправить их прямиком в ад заметка из гримуара семьи декарла ключ к магии демонов кровь я весь день думала о казалось бы бессмысленном ответе принца жадности и кусочки пазла наконец-то встали на свои места. Во многих случаях кровь была неотъемлемой частью ритуалов демонической магии. Чтобы вызвать демона, мне пришлось пожертвовать своей кровью. Принц гнева предлагал мне сделку на крови, а бабушка все время твердила про какой-то кровавый долг. Мне сложно было бороться с отвращением. Неужели демоны не могли пользоваться, например, вином? Вздохнув, я неохотно уколола палец булавкой, и капля крови упала на дневник Витории. Затаив дыхание, я наблюдала за ним, ожидая знака, указывающего на то, что проклятие, наконец, снято. Но ни грома, ни молнии не последовало. Еще секунду назад он не открывался, а теперь открылся. Я колебалась. Столько времени ушло на то, чтобы снять заклятие. А теперь меня пугало то, что я могу обнаружить внутри. Возможно, в дневнике скрыто имя убийца сестры Чем больше деталей я узнавала, тем больше сомневалась в причастности охотников на ведьм. Все улики указывали на демонических принцев. Но если дьяволу так нужна была ведьма, непонятно, какой смысл смыслом был пытаться нарушить его планы. Возможно, это означало, что к делу причастен кто-то из нашего круга. Я вздрогнула. Одно дело считать, что ее убил демон, другое дело подозревать, что это был кто-то хорошо знакомый. Со вздохом я принялась читать самые сокровенные мысли Виктории. Первые несколько страниц были посвящены созданным ею ароматам. Далее следовали несколько случайных заклинаний на удачу и лунное благословение. Один или два эскиза Чамаруты и несколько других символов, которые мне были неизвестны. Я задержалась на странице, где сестра в деталях пересказала рассказ Клаудии о сеансах гадания и уже была готова перейти к следующей странице, когда кое-что бросилось мне в глаза. Маленькая заметка, которую она приписала на полях. Я слышу зов магических предметов или души, ими призванные. Иногда шепот громкий и четкий, но бывает едва различимый, такой, что сложно разобрать. Это как предвидение Клаудии или нечто другое. Слышит магические объекты? Я уставилась на эту строчку, не моргая. Может быть, мне показалось? виктория никогда не упоминала об этой своей способности. Мы ведь делились друг с другом всем. Мы были близнецами. Половинами друг друга, хотя и я тоже никогда не рассказывала ей, что вижу ауру. Я старалась воскресить в памяти события той ночи, когда нам было по восемь. Вполне вероятно, что тогда сестра тоже приобрела какую-то скрытую способность, как и я. Впрочем, все эти годы мне казалось, что изменения произошли лишь со мной, ведь именно я держала оба амулета. С сестрой я не делилась лишь потому, что не хотела ее волновать. Ведь это была ее идея, и она могла посчитать себя виноватой в произошедшем. Я быстро перевернула страницу, но там не было ничего необычного. Никаких магических подсказок. Еще страница. И еще. Вот уже середина дневника. И, наконец, новая заметка о странной тайной магии. Я была у моря. Собирала ракушки и морскую соль, когда вдруг услышала их. Сначала легкий тихий шепот, едва различимый. Я поставила корзину на песок и схватила амулет, который, казалось, помогал мне сосредоточиться на голосах. Их было много, и они все говорили одновременно. Они умоляли меня прийти на помощь. Они говорили, что время настало. Я вслушивалась в этот шепот, пока он не превратился в неразборчивый и бессвязный говор, как будто говорили одновременно на многих языках. Это напомнило мне о старой Софии Санторини, о том, как ее сознание оказалось в ловушке между двумя мирами. Я хотела уйти, убежать, найти Эмилию, но что-то остановило меня. Я последовала на звук голосов в пещеру высоко над морем. Не знаю почему, но я вдруг упала на колени и начала копать. И там, глубоко под землей, я нашла источник голосов и смогла расслышать всего одну строчку, прежде чем все вокруг превратилось в хаос. К сожалению, сестра не записала слова, которые услышала. Я громко выдохнула и трясущимися руками продолжила листать дневник. Но больше загадочный источник, который Витория нашла под слоем земли, нигде не упоминался. Следующие страницы были щедро украшены цветочками и сердечками. На них подробно описывались сны и видения Клаудии и ответы на разные вопросы, которые интересовали Виторию. Трудно было заставить себя прочитать написанное в ее последнюю ночь на этой земле. До сих пор я не встретила ни одного имени. Никаких упоминаний о людях, которым она доверилась, или о демонах, с которыми она заключала сделки. Было совершенно неясно, как в итоге она оказалась невестой дьявола. Но вдруг я заметила кое-что, от чего мои ладони стали мокрыми. Я не планировала слушать его, и уже решила, куда спрячу так, чтобы никто не нашел. Его слова были неразборчивы, но сердце почему-то принялось бешено колотиться. Рок Аида — это ключ, отпирающей двери ада. Но оказывается, это два предмета, которые требуется соединить вместе, а не один. Это рога дьявола, срезанные его собственной рукой. Один из них — мой амулет, источник моей силы. Похоже, Эмилия и я по неизвестным мне причинам всю жизнь носили на себе эти дьявольские принадлежности. Если это так, как же они могли к нам попасть? Я медленно закрыла дневник и с трудом выдохнула. «Святая богиня!» «Рога дьявола!» В такое непросто поверить, и все же, очевидно, это правда. Всю жизнь мы носили на себе разделенный надвое рог Аида. Теперь понятно, почему принц жадности так мечтал заполучить эти амулеты. Сложно представить себе, какие разрушения он мог бы причинить с их помощью. Отогнав эту мысль, я вновь прочитала последнюю строку, написанную сестрой. «Это очень важный вопрос, и я собираюсь немедленно получить на него ответ». «Пора завязывать с темными делами, милая. Твои мать и отец страшно волнуются». Бабушка посмотрела на меня из кресла-качалки, которая оттащила от кипящего котла. Вокруг нее горели свечи, призванные приносить мир и спокойный сон. «Весь день мы гадали, не лежишь ли ты где-нибудь с вырванным сердцем, как и твоя сестра. Ты хоть представляешь себе, через что заставила нас пройти?» «Я прекрасно себе это представляла. И мне это очень не нравилось». Но и у меня были свои вопросы, требующие ответов. Я подошла к бабушке и положила перед ней кинжал принца гнева и мой амулет. «Это один из рогов дьявола?» Ее лицо мгновенно побледнело. «Мы с сестрой всю жизнь носили на себе рок Аида?» «Не глупи! Кто забивает твою голову такими небылицами?» Бабушка встала и подошла к котелку, чтобы добавить травы и перемешать их. Запахло елью и мятой. Мне стало интересно, где она раздобыла ель. Впрочем, не время расспрашивать об этом. Я не верю в такие вещи, малышка. Чтобы охранять амулет Витории, в наш мир призвали випериду. Бабушка на секунду замерла. Значит, это правда. Мальваги вернулись. Я ждала, что она начнет нашептывать защитные заклинания или бросится проверять окна и двери, чтобы убедиться, что травы и чеснок на месте и отпугивают зло но она даже не попросила меня достать оливковое масло и воду, чтобы убедиться, что зло еще не поселилось в нашем доме. Эта невозмутимая собранная женщина была мне совершенно незнакома. Сколько я ее помнила, разговоры о дьяволе и демонах, крадущих души, всегда приводили ее в крайнее волнение. Пока человеческие дети учили стишки и песенки, нам рассказывали легенды о семи принцах-демонах, из которых четверых Дикарла следует опасаться в особенности. Я еще не забыла, что среди них был и гнев. Так же, как помню, что именно он был одним из тех, кто жаждет моей крови, хочет вырвать мое сердце, украсть мою душу и отнять жизнь. Честно говоря, совсем несложно представить, как он выполнит любой из этих действий. Бабушка вновь принялась мешать кипящую жидкость деревянной ложкой. А ее внимание, казалось, было приковано к затейливому орнаменту, вырезанному на ее ручке. Она молчала. «Ну, конечно». Теперь, когда все ее кошмарные сказки ожили, она решила хранить молчание. «Бабушка, ты должна рассказать мне о роге Аида». виктория узнала о нем и была убита. «Пожалуйста, если ты не хочешь мне такой же судьбы, ты должна рассказать, что это такое и почему мы его носим. Мне нужно знать». Она взглянула в котел и вздохнула. «Наступают тяжелые дни. Придется быть воином света». Она оставила свое занятие, Достала из буфета кувшин и налила себе стакан к Янти, чтобы вновь устроиться в кресле качалки. Я никогда не хотела, чтобы до этого дошло дитя, но судьба распорядилась по-своему. Кто мы, как не марионетки на ее нитях? Как всегда загадочно. Я решила начать с выяснения мелких деталей, чтобы потом перейти к более сложным вопросам. Это действительно ключ, отпирающий врата ада? И да, и нет. Он может открывать и закрывать врата. Но это еще не все. Это рога дьявола. Да, и ты все время об этом знала. Бабушка кивнула. Я уставилась на нее, пытаясь осознать тот факт, что наша бабушка Мария, которая всю нашу жизнь заставляла нас заклинать амулеты, защищающие от принцев-демонов, добровольно надела это нам на шею. Первая ведьма произнесла заклинание, которое превратило их в два небольших амулета надеясь спрятать их от тех, кто станет их искать. «Потому что они принадлежат дьяволу?» «Потому что, если соединить их, они не только смогут отпереть врата, но также призвать его самого и наделить призвавшего определенной властью над ним». Я смотрела на амулет, который носила, сколько себя помнила, раздумывая, почему сестра не пришла к бабушке, когда узнала обо всем. У меня все еще осталось множество вопросов относительно сделки. Если у нас было средство контроля над дьяволом, почему она просто не попросила у меня мой амулет? Понятно теперь, почему они потребовались принцу жадности. Его грех был тесно связан с властью. Но если все принцы ада так отчаянно жаждали занять трон, почему гнев не попытался завладеть моим амулетом? На ум пришло нечто, сказанное мне принцем зависти. «Что значит теневая ведьма?» Бабушка издала звук отвращения. Теневыми ведьмами нас зовут демоны, а мы называем себя звездные ведьмы. Звездные ведьмы. Мы называем себя... С каких это пор мы называем себя звездными ведьмами? Бабушка одарила меня саркастическим взглядом. С самого начала нашей родословной мы принадлежим к древнейшему роду ведьм, которые были связаны с силами зла еще до проклятия. В каком-то смысле мы были стражами, следили за тем, чтобы существа из преисподней оставались там и никогда не вмешивались в дела человеческого мира. Какое-то время мы сотрудничали с Мальваги. Это было да. До... Бокал бабушки пролетел через комнату и разбился о стену. янте разлилось по полу, словно кровь. Я вскрикнула, но не из-за осколков. У бабушкиного горла появился парящий клинок. Мой призрачный демон вернулся и больше не казался плодом воображения. Последние пару дней он вел себя тихо, и я почти забыла о нем. Маленькая хитрая ведьма. Клинок демона вонзился в кожу бабушки. Я покачала головой и сделала шаг назад. «Не делай этого, пожалуйста. Если это из-за того, что произошло между мной и принцем жадности, она совершенно ни при чем. Оставь ее в покое. Она к этому не причастна». «Не причастна? Голос произносил звук «С» так, что он напоминал змеиное шипение. Как бы не так. Я хотела броситься через комнату и схватить бабушку, но ее голова вдруг дернулась назад, и невидимая рука резанула блестящим змеевидным клинком принца гнева по ее горлу. Из раны хлынула кровь. Прежде мне никогда не доводилось слышать такого ужасающего, булькающего звука. Оружие с грохотом упало на землю. Казалось, все происходит очень медленно. Окно распахнулось, и невидимый демон сбежал через него. Затем реальность вернулась, и все пришло в движение. В одно мгновение я оказалась на другом конце комнаты. «Нет». Я схватила со стола тряпку и стянула ею бабушкину шею, чтобы остановить кровь. Я принялась кричать, пробуждая весь дом от сна, в который бабушка сама же его и погрузила. Есть заклинания, которые помогают остановить или замедлить кровотечение, но в панике я не могла вспомнить ни слова, словно мой мозг отключился и способен был фокусироваться на одном единственном действии — держать тряпку прижатой кране. Мама примчалась на кухню первой и сразу же увидела бабушку и увеличивающуюся вокруг нее лужу крови. По моему лицу текли слезы, затуманивающие зрение. «Я не позволю ей умереть. Только не так!» Через минуту появился отец. Его глаза сузились. «Я принесу бинты». Все мое внимание было направлено на кусок ткани, который я держала плотно прижатым к бабушкиной ране. Время шло. Кровь пропитала полоску хлопка с густой травяной пастой, которую приготовила мама. Я держала ткань крепко. Хотелось бы мне быть человеком, который может отбросить панику и действовать спокойно, но ужас был сильнее логики. Мама пыталась оторвать мои руки, но не могла сдвинуть меня с места. Нужно было удерживать ткань на ране. Бабушка нуждалась во мне. «Все в порядке, детка. Позволь, я займусь раной». «Я не могу». «Можешь. Все будет хорошо». Потребовалось еще немало уговоров, но, наконец, я смогла чуть отодвинуться в сторону. Бабушка соскользнула на пол. Ее дыхание было затрудненным. Я видела такое у раненых животных. Это был плохой знак. Мама нанесла на рану густую пасту и обернула вокруг нее одну из чистых повязок, которые принес отец, прежде чем отправиться проверять, нет ли еще кого за нашими окнами. Мама закончила накладывать повязку и помолилась богине здоровья и благополучия, чтобы бабушке стало лучше. Я тоже помолилась в надежде, что она услышит нас обеих. «Помоги мне перенести ее в постель, Эмилия». Я вытерла слезы и сделала, что она просила. Как только мы уложили бабушку на матрас, мама придвинула стул к кровати и расположилась рядом. Я села у стены и оставалась там до захода солнца, который наполнил комнату оттенками черного и фиолетового. В конце концов, дыхание бабушки выровнялось, и она погрузилась в глубокий целебный сон. Ей стало лучше, но не благодаря мне, слава богине. «Тебе нужно отдохнуть, детка. С бабушкой все будет в порядке, худшее уже позади». Я кивнула, но уснуть все равно не смогла. Вряд ли я когда-нибудь смогу закрыть глаза и не увидеть перед собой эту ужасную сцену. Но хуже всего то, что бабушку едва не убили из-за меня. В момент, когда она больше всего нуждалась во мне, я ее подвела. Напрочь забыла все заклинания, позволила страху завладеть моим сознанием и потеряла контроль. Если бы я не начала это расследование и не обманула принца жадности, ничего подобного не случилось бы. Я поплелась на кухню, планируя смыть отовсюду кровь, чтобы родителям не пришлось смотреть на нее снова. Скребла до тех пор, пока пол не засверкал, а пальцы не заболели. Затем повторила все вновь, налила воды и принялась стереть. На это ушла почти вся ночь, и в итоге мне удалось избавиться от всех свидетельств нападения. Но это воспоминание никогда меня не покинет. Я выполоскала тряпку и прислонилась к кухонному столу, чтобы выпить стакан воды. Я поняла это не сразу, но невидимый демон приходил сюда не просто так. У него была миссия. Вернувшись мыслями к ранению бабушки, я привычно протянула руку и рассеянно пошарила по груди в поисках амулета. Но ладонь оказалась пуста. Я забыла, что сняла его и положила на кухонный стол. Бросив взгляд в том направлении, я замерла. Амулет пропал.